делец. Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, шафер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Иванову известен он как рьяный консерватор, Петров уже как отъявленный нигелист. Радуется чужим свадьбам, носит детям конфеты и терпеливо беседует со старухами. Одет всегда по моде, И причесан Аля Капуль. Скрытен имеет большую памятную книжку, которую держит в тайне. Делаем из нее выдержки потрачено на угощение княжеского камердинера 5 рублей. 20 копеек. Сбыл акцию Лазова-Севастопольской дороги. Причем потерпел 14 копеек убытку. Не забыть показать графини Дыриной. Новый пасьян с под названием «Принцесса». Двенадцать первых карт, вынутых из колоды, размещаются в форме круга. Следующие кладутся, как знаешь, на одну или другую из этих карт, невзирая на масть, до появления червонной дамы и прочее. Напомнить, кстати, о Пете Сивухине, желающим поступить в дремодерский полк. Тут же переговорить с горничной Олей, Касательно выкроек для купчихи Выбухиной. За сватовство Ерыгин не додал 7 рублей. Того же дня на Кристинах следил я за Куциным, Либерально заговаривал с ним о политике, но подозрительного ничего не добился. Придется подождать. Инженер Фунин заказал нанять квартиру для его новой содержанки и просил старую, то есть Елену Михайловну.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 Был свидетелем на суде. Помазал прокурора по губам, а потому, когда защитник стал меня пощипывать, то председатель за меня вступился. Не забыть дать по морде агенту Янкелю, чтоб не врал. Вчера у Букашиных во время винта следили за мной. Пришлось для Близиру проиграть 15 рублей. Все-таки получил оплеуху. Гусин дал 25 рублей для отдачи их в газету Хрюкало за то, что не печатали судебного отчета. Будет с них и десяти.